Унижение. Он рискует потерять место. Дело в том, что, не дожидаясь разрешения, Александр уже захватил чуланчик, куда и явился к нему насмешник ФРС сообщить решение. Александр не замедлит ему отомстить. Низший по положению должен разговаривать со старшим с непокрытой головой, и тыльной стороной руки он сбивает шляпу у бедняги. Не бог весть, какой поступок, но все же успокаивает и обеспечивает достойный уход. Он направляется прямо к папаше Кнуту, которого не будет три дня. Тем не менее, Александр оставляет ему список своих требований и объявляет забастовку, случай достаточно редкий в учреждении у герцога Орлеанского. Он возвращается домой к маме. приведи его с ней случается внезапный приступ гипертонии. Это живо напомнило мне мое возвращение от метра Лефевера в 1823 году. Александр зондирует Порше. Он вот-вот закончит Христину. Можно ли надеяться на аванс в случае, если он потеряет место? Конечно, Вадевиль Не вызвал бы никаких колебаний, но тут трагедия. Впрочем, Порше не откажет, если ее примет какой-нибудь театр. Три дня Александр работает без передышки, лежа. Вернувшись, папаша Кнут тот же призывает его к себе, но разговаривает с ним довольно снисходительно. «А, вот и ты, дурья твоя башка!» однако он как будто не решается удовлетворить требования александра тот держится твердо и угрожает в случае поражения объявить себя писателем публично и тем навлечь позор на семью добрый папашек кнут уступает ворча но александру этого мало он любит только красивых людей а его новый начальник Надива безобразен Следовательно, надо его заменить. Тут уж не выдерживает папаша кнут. «Да кто же мне подсунул эту жопу с ушами? Видите ли, ему нужен начальник по его вкусу. Это слишком. Остановись. Вступай в свой кабинет». Все это не помешало довести Христину до конца но едва записал я превосходную последнюю строчку «Мне жаль его, отец мой, пусть кончают с ним», как тотчас же почувствовал себя в положении бедной девушки, которая только что и вне всякого законного брака произвела на свет незаконнорожденного младенца. Что же делать с бастардом? Отличный вопрос, но только на бумаге. Поскольку рекомендация Арно потерпела полное фиаско в случае с заговором фиеска надо было искать новую интродукцию. Александр обращается к удару. Его бывший начальник отказывается оказать свое влияние на это. Тогда Александр вспоминает о человеке с широкими бровями и длинным носом, который употреблял табак на манер швейцарцев. Человек этот периодически приносил 90 билетов. Такой господин Удар имел право распределять каждый месяц по три в день. То был суфлер из театра Франце. Александр любезно ему улыбается, суфлер же повторяет ему то, что он и раньше знал. Либо найти путь к Тайлору, либо целый год ждать читки. Александр говорит на эту тему с Лассанем. И отец-учредитель советует ему обратиться к Нодье, близкому другу Тейлора. Я написал к Шарлю Нодье, напомнил ему Эльзавиров, Калаврата, вампиров и во имя его всем известной доброжелательности к молодым, и умолял его порекомендовать меня барону Тейлору. В стратегии александра всегда содержится два уровня явный и подразумеваемый самое важное чтобы второй уровень был абсолютно ясен тому на кого он рассчитан